Глава 12. Рома Я обвел всех присутствующих взглядом. Как я подписался на это сборище, не понял сам. Думал, видимо, не башкой. Наткнувшись на взгляд Максима, прищурился, но не стал нарываться на конфликт. В свое время Максим Станиславович немало попил моей крови. Но, как ни странно, я на него не злюсь и не жажду мести. конце концов, каждый выполнял свою работу. Хотя птичка на хвосте донесла мне, что теперь он далек от ментовской жизни и ударил в предпринимательство. Но это уже не мое дело. С Артемом мы тоже пересекались, но практически не общались, поэтому его присутствие меня напрягает меньше. «Поконкретнее», — высказался Макс, не выдержав моего молчания. Катя заметно нервничала и наливала себе уже второй бокал вина. Я забрал у нее бокал, злобно посмотрев в глаза. Еще не хватало мне пьяных выходок. Катерина решила перейти дорогу серьезным людям. Перевел я взгляд на Макса, в котором на миг прочиталось удивление моим жестом с бокалом. И люди желают мести в виде синяков на теле и одного миллиона рублей. Восемьсот тысяч, точнее, если с моей скидкой. Артём присвистнул, продолжая жевать. Макс нахмурился. Олеся округлила глаза и перевела взгляд на подругу. Я тоже посмотрела на Катю, которая виновато опустила взгляд в пол. Как я полагаю, большая часть присутствующих понимает, какую роль здесь играю я. Я ухмыльнулся, отметив сжатые кулаки у Макса. Затем посмотрел на девушку, прижавшуюся к его боку. А для остальных поясню. Выбиванием денег и порчей красивого тела должна была заняться моя скромная персона. Макс приподнялся с дивана, но Олеся тут же усадила его назад. «Да я за водой!» — Рыкнул он, действительно, мимо меня, направляясь на кухню. «А почему тогда Катя жива и невредима, а мы здесь?» — спросил достаточно спокойно Артем, прихлебывая вино из бокала. И я усмехнулся. «Считай это благотворительностью». Макс вернулся с кухни. Если ты все это рассказываешь нам, значит хочешь помочь, хотя и по непонятным мне причинам подытожил Макс в чем тогда проблема? Напишем заявление в полицию и дело с концом. Ну поохраняем немного. Катя на этих словах оживилась, а я нахмурился. Ты думаешь я идиот и не смог бы сам справиться, если бы все так легко было. Со злостью в голосе спросил бывшего мента. Макс недоверчиво посмотрел на меня, но промолчал. «Тогда в чем загвоздка?» Задал вопрос Артём. «Загвоздка в том, что Катя для своего объекта мести выбрала Гусарова Дмитрия Олеговича. Нужно объяснять, кто это». «Катя». «До этого момента я искренне считала, что Рома накаляет обстановку, а по факту не все так страшно». Поэтому, когда Макс сказал, что нужно просто написать заявление, я расслабилась и подумала, что выход есть, что бы Рома ни говорил. Но это было до того, как мой наемник назвал имя и фамилию заказчика. Вот в этот самый момент я поняла, что все намного хуже, чем я себе представляла. Артем перестал есть, поставив тарелку на стол. Макс заметно побледнел, а Рома горько усмехнулся, увидев реакцию моих знакомых. «Ну ты, Катя, звезда!» Подытожил Тёма, хватаясь за бокал с вином. Одна Олеся не понимала абсолютно ничего, переводя взгляд на каждого по очереди. «Мне кто-нибудь может объяснить, что вы все так разом побледнели?» заговорила подруга. «Объясни своей даме», ответил Рома. «А заодно и Катя, а то она считает, что я просто паникёр». И хотя я никогда не озвучивала это вслух, мои подозрения, похоже, отлично читались у меня на лице. Макс собрался с мыслями и повернулся к Олесе. Это очень серьезный человек. И жестокий. А еще не терпящий неуважения, особенно со стороны женского пола. «Что ты сделала?» — посмотрел на меня парень. «Этот хам оскорбил меня и применил физическую силу». Я пожала плечами и забрала свой бокал от Ромы. Потом я случайно наткнулась на его машину и нацарапала на ней. Я хамло. Я быстро осушила бокал, боясь смотреть на Макса. Поэтому посмотрела на Тему, как на самого спокойного и веселого члена нашей странной компании. Но даже он был хмур. «Ну и что это меняет?» Снова подала голос Олеся. «Если он крутой, на него нельзя подать заявление?» «Его никак нельзя связать с заказом», — ответил Рома. «Заказ был сделан через третьих лиц. Он слишком осторожен и никогда даже жестом не выдаст свою причастность к преступлению». Олеся перевела взгляд с Ромы на Макса, как бы ища опровержения его слов. Но вместо этого Макс встал и подошел к окну. «Сколько времени дали?» Спросил он глухим голосом. «Неделю», — ответил Рома. «Уже осталось шесть дней». Макс потер виски, стоя к нам спиной. Все уставились на него, как будто в его силах было совершить чудо. Наконец мужчина заговорил. «Я дам денег. Вытащу из оборота, что-нибудь придумаю». «Не этих слов я ждала». Рома засмеялся, чем заставил повернуться Макса. «Прости, дружище, но тебе придется встать в очередь». Затем добавил, снова став серьезным. «Такой вариант только с моими деньгами я уже предложил Кате. Но она девочка гордая, на поклон идти не хочет». Макс перевел на меня взгляд. «Ты понимаешь, что ни я, ни Артём не можем ничего сделать». Там такие связи накручены, что максимум, что мы можем, охранять тебя по очереди. Отдай деньги и живи спокойно. Я вздохнула, взглянув на пустой бокал. Наверное, это действительно самый лучший способ, если две стороны закона мне об этом твердят. Восемьсот тысяч. Эти деньги я бы могла добавить и купить квартиру побольше. Или поменять машину. Или восемь раз шикарно отдохнуть. Да что уж говорить, ближайшие несколько лет мне придется ездить на общественном транспорте, и о смене жилплощади можно забыть. Только если в худшую сторону. Кстати, это выход. Можно продать мою двушку и купить маленькую однушку. Разница от квартиры плюс продажи машины практически перекроет эту сумму. Нет. Услышала я тихий голос со стороны дивана. Мы все дружно повернули голову колесе. «Так нельзя! Макс!» Макс снова отвернулся к окну. Было видно, что бывший мент твердит в нем те же слова, но здравый смысл говорит обратное. «Рома!» Олеся посмотрела на моего киллера. Тот лишь покачал головой, как бы говоря, что без вариантов. «Артем?» Обратилась к последнему присутствующему Олеся. Я знаю, что после ее событий они с Артемом стали очень близки. Олеся относится к нему как к старшему брату. Впрочем, и он ей отвечает взаимностью. «Я согласен», — подал голос Тема. Макс и Рома уставились на него с недоумением. «Тем, ты же знаешь, что он может!» Попытался воззвать к разуму друга Макс. Его любовницу так и не нашли, а ее хахаль найден мертвым с отрезанным, короче, кастрированным, и Гусарова никак не удалось с этим связать. Артем посмотрел на Макса, как мне показалось, со злостью. — А что дальше, Макс? Давай он будет творить бесчинство, а мы ему доплачивать за это. Так нельзя. — Что ты предлагаешь? — подал голос Рома. «Даже если я приду с повинной, и мы найдем того, с кем я встречался, это нам ничего не даст. Ты же это понимаешь?» «Понимаю», — посмотрел на парня Тёма. «А еще понимаю, что я это не смогу себе простить. Если уж Катя и должна отвечать за свое безрассудство, то только перед законом, и никак иначе. Я предлагаю искать пути решения. Заявление ничего не даст». Тёма встал и зашагал по комнате, как бешеный зверь. «Но у него должны быть скелеты в шкафу». «Есть!» – подал голос Рома. «Но законным методом ты их не получишь». «Значит, будем действовать незаконно», – приглушенно ответил Артем. «Это уже выходит за все границы разумного. Пора прекращать». «Так, стоп!» – я встала со стула. Очень сильно разболелась голова и подташнивала, видимо, от нервов. «Всем спасибо, все свободны!» Несколько пар глаз уставились на меня. Когда звала Макса, я надеялась, что проблему можно разрешить его связями и рамками закона. Но если нет, я не собираюсь втягивать друзей в авантюру, чтобы еще и они оказались под прицелом этого урода. Возьму деньги у Ромы, отдам этой твари, а затем разменяю квартиру, продам машину и верну долг, И все, никакой мести, никаких принципов. Одно дело, когда я подставляю себя, другое, когда друзей. «Кать!» Олеся подошла ко мне. «Мы тебя не бросим, мы что-нибудь придумаем». «Не надо!» Я выдавила из себя улыбку. «Я отдам деньги, и мы забудем эту историю. Я поняла ситуацию, прониклась серьезностью, дальше сама». Артём выругался в другом конце комнаты. Макс сжал кулаки, вновь отвернувшись к окну. Рома молча пил воду из стакана. «Олесь, езжайте домой, мне нужно подумать. Спасибо, что приехали». Артём взял Олесю под руку, окликнув Макса. Тот прошёл мимо нас с Ромой, слегка затормозив возле парня. «Моя визитка». Протянул он Роме квадратик бумаги. «Позвони». Рома кивнул, продолжая сидеть в кресле. Ты почему не уходишь? Спросила я тихо мужчину. Поговорить надо, коротко ответил он. Проводи гостей. Я послушно пошла в прихожую. Олеся порывисто обняла меня, шепнув. Если что, звони. Макс с Артемом кивнули и вышли за дверь. Подруга последовала за ними. Я выдохнула, прижавшись к двери. На глаза наворачивались слезы, а к горлу подкатывала истерика. Затем, вспомнив, что в моей гостиной остался Рома, я, вздохнув и выдохнув несколько раз, направилась туда. Подойдя к столу, плеснула в бокал немного вина и отошла к окну. У меня красивый вид из него, на проезжую часть. Пусть и шумно, зато ощущение постоянного движения жизни. Я услышала, как мужчина встал и подошел сзади очень близко. Рома поставил руки на подоконник с двух сторон от меня, взяв в кольцо. «Я хочу воспользоваться твоим предложением», — тихо сказала я. «Потом разменяю квартиру и продам машину. Деньги постараюсь отдать как можно быстрее. Могу написать расписку, чтобы ты не сомневался». Рома молчал, хотя я и ощущала его дыхание со спины. Он аккуратно убрал мои волосы на одну сторону, проведя пальцем по шее. Из горла вырвался рваный выдох. «Не надо!» – прошептала я. «Чего именно?» – подал, наконец, голос мужчина. Я резко развернулась к нему, оказавшись очень близко к его лицу. Рома посмотрел мне в глаза, затем опустил взгляд на губы, большим пальцем проведя по ним, одновременно нежно и грубо. «Или это плата за помощь?» Спросила я, скрывая смущение и возбуждение. «Конечно, моя нравственность оставляет желать лучшего. И в другой ситуации я бы не отталкивала такого красавчика. Но сейчас я ощущала себя загнанным зверем, который пребывает на грани истерики». Рома усмехнулся. «Нет, я просто хочу тебя». Я, не сдержавшись, положила ему руку на плечо, процарапав дорожку ногтями. «Не сейчас». Слишком много всего. Мужчина хмыкнул, наклонился ко мне, слегка коснувшись губами моих. Я приеду завтра. Прими сегодня ночью окончательное решение. Я кивнула, наблюдая, как Рома отходит от меня, направляясь в сторону выхода. Попыталась успокоить колотящееся сердце и последовала за ним. Когда Рома ушел, и я осталась одна, истерика, искавшая так долго выход, вылилась рыданиями. Я села прямо в прихожей на пол и долго плакала. Когда слез не осталось, почувствовала, что ко мне возвращаются здравомыслие и уверенность. «Завтра будет день. Завтра я все решу».